Глава 47. Наши дни. Руслан. Хронический недосып этой недели к пятнице снижает работоспособность. И я стараюсь поддержать ее четвертый по счету чашкой кофе. Помогает с трудом. Но это лучше, чем ничего. Что со сроками поставки новых троллейбусов требует наш губернатор? Мне этот вопрос на каждой думе задают. «А я как мальчик отбиваюсь», – пеняет он мне. Этот вопрос и меня достал. Он из тех, что повисают в воздухе и просто раздражают, как иглы в заднице. В окне видеоконференц-связи на ноутбуке отчетливая картинка с лицом моего начальства. Связь у нас отличная. Несмотря на то, что территориально он в Дубае, И из-за разницы во времени мне пришлось весь день провести в кабинете и убить до хрена рабочего времени, потому что я был без понятия, во сколько он собирается позвонить. Поставщик не справляется с нагрузкой. Поставки перенесли на апрель. Отчитываюсь ему. Что за беспредел? Лает. Какие меры приняли? За каждый день просрочки взыщем пеню. Дело уже в суде. «Беспредел!» — ворчит он. «Ну а в целом какие сроки запуска троллейбусов?» Тьф, Стучу пальцами по столу, прикидывая, какой уровень правды ему нужен. Опыт давно показал, что начальство не интересует правда и сопутствующие ей проблемы. «Какой бы ни была проблема, решать ее буду я». От него же требуется раздобыть денег на реализацию поставленных задач. Деньги на новые троллейбусы выделили еще в прошлом году, еще до того, как я занял этот кабинет. И теперь за полгода я должен сделать то, что до меня не разрулили и за полтора. У нас не хватит контактных сетей для запуска дополнительных машин. Говорю, как есть. «Закладку новых линий начали в феврале, закончим ориентировочно в июне». «В каком июне?» — басит. «У нас министерство в мае на открытие мемориала приезжает. К тому времени надо запустить троллейбусы и вообще город подготовить. Тут я тебе объяснять не буду, сам разберешься, что делать». «Май нереально». Стою на своем, потому что это, блядь, правда. Начало июня — приблизительно реальный срок. Руслан перебивает. Я не хочу слышать слов «приблизительно» и «может быть». Этот вопрос нужно закрыть. Конец мая — вот твой потолок. Не справишься — в лужу сяду я. А если я сяду в лужу... Тебе будет вынесено китайское предупреждение. Два года назад я крестил его внука, но он каждый раз намекает мне на то, что драть меня во все щели из-за этого не перестанет. Я и не рассчитывал, зная его характер, поэтому, заткнувшись, киваю в камеру. Пресса расквакалась из-за четвертой городской больницы. Что у них там? Почему столько вони? Мне сигнал было разобраться. Сдали новый корпус. По информации пациентов, он не приспособлен для приема больных. В общих чертах объясняю ситуацию. Я этим заниматься не буду, сам займись. Прими у себя жалобщиков, пообещай разобраться, журналистов позови. Снова киваю, предвкушая волшебную встречу с недовольными в присутствии прессы. Зато Миша увидит меня по телеку. В первый раз его сильно плющило на эту тему. В его саду каждой собаке известно, чей он сын. В этом есть свои плюсы. Ни мне, ни Оле, ни о чем не приходится просить там дважды. Нам идут навстречу в любом вопросе, хоть мы и не капризные клиенты ни хрена. Может быть, нам стоит учиться быть капризными в качестве поддержания имиджа? Но нам обоим слишком не до того, чтобы портить кому-то жизнь из принципа. Оставшиеся двадцать минут довожу до сведения начальника ситуацию с москвичами и их интересом в области. Велит мне пока не высовываться и ждать отмашки. Свою позицию я ему тоже озвучиваю, и он в целом со мной согласен. Но предварительно хочет выяснить, кто стоит за этими посланцами. К тому времени, как заканчиваем конференцию, часы показывают за 8 вечера. На телефоне пропущенный звонок от Оли, но, когда перезваниваю, она не берет трубку. Еще с утра я предупредил ее о том, что из-за звонка губернатора сегодня не смогу забрать Мишаню из сада и взять его к себе на ночь. Во-первых, уже половина девятого. Через полчаса он должен быть в постели. Во-вторых, мне и самому нужно выспаться. Вчера я тоже не успел до них добраться, потому что разгребал накопившиеся за время моего отсутствия дела. А после работы мотался в больницу на контрольный осмотр. Мое восстановление в абсолютном графике. Но мне не помешает физиотерапевт хотя бы пару раз в неделю, если я не хочу докатиться до нелепых осложнений в тридцать два года. Ощущение такое, что в глаза засыпали песок. Я отпустил Борю, своего секретаря тоже отпустил. Поэтому самостоятельно закрываю кабинет и приемную, уверенный в том, что в понедельник получу от надежды по шапке. Я забыл выключить в приемный свет. Понимаю это, выйдя на улицу и взглянув на окна своего этажа. Дерьмо. Цокаю. Решаю добраться до дома пешком. Это пятнадцать минут очень медленного шага, а в пересчете на мои шаги не больше десяти. Хочу размять тело и подышать свежим воздухом, даже несмотря на то, что на лице оседает мелкий дождь. Снова делаю дозвон, и Оля снова не берет трубку. Сбрасываю сообщение с просьбой перезвонить, чувствуя все ту же потребность услышать ее. Гораздо сильнее мне хочется ее увидеть, но идею заявиться к ним без приглашения решаю отложить на завтра. Не уверен, что смогу украдкой трахнуть ее на кухне, пока наш сын будет смотреть мульты в соседней комнате. Но на всякий случай хочу быть отдохнувшим, раз уж мой член может понадобиться ей в любую минуту. Третий дозвон остается без ответа, как и два предыдущих. «Где ты?» — бормочу, удобнее перехватывая ноутбук под мышкой и убирая телефон в карман. Насколько я знаю, мой холодильник предельно пуст, но любые бытовые вопросы сегодня решаю отправить прямиком в задницу. Даже выбор ресторана для доставки еды считаю для себя чрезмерными усилиями. Нахер все. Охранник вестибюля меня игнорирует. Поднимаюсь на свой этаж, ища в кармане пальто, ключи от квартиры. Войдя внутрь, смотрю на тонкую полоску света, которая лежит на полу в конце коридора. Я мог бы решить, что по традиции забыл выключить свет, но тонкий, почти неосязаемый аромат женских духов Слишком недвусмысленно щекочет нос.